Глава 62. В прежней жизни я однажды услышала выражение «генетический раб». Услышала по радио, сразу переключилась. Я не биолог-генетик, но понимаю, чушь дремучая. Рабство половым путем не передается. Но это в моем мире. В здешнем, магическом, всем человекопохожим существам в незапамятные времена, в момент создания, была встроена матрица подчинения. Хитрые рабы смогли дезактивировать и обычные ошейники, и невидимые. Бунт грянул внезапно. Людские маги просто не смогли собрать конклав и запустить систему подчинения коварных невольников. Все сильные маги погибли, а я успела проклясть победителей и сбежала сюда, в пещеру силы. У меня не было магических артефактов, Но здесь я за сотни и тысячи лет сама стала волшебным артефактом, самым сильным в этом мире. Такого в нем не бывало никогда, заявила привиденька с отчетливым удовольствием. ⁇ Что ты можешь сделать? ⁇⁇ спросила я. ⁇ Я ничего, печально заметил призрак. Но ты, человек из плоти. Можешь воспользоваться моей силой и восстановить справедливость, починить себе этих ничтожных существ. «Зачем?» — немного растерянно спросила я. «Но «Ну подумай сама, это же так здорово!» — нетерпеливо ответила привиденька, показывая на лима «Он не сможет предать, не сможет бросить, не сможет обидеть, всегда будет рядом и станет исполнять любые твои желания». Никакой ревности, никаких вопросов, безусловная любовь и преданность. А захочешь, и у тебя будет не только эльф, но и вампир, и даже не один. И все будут тебя обожать, ты будешь для них богиней. Один рядом с тобой, остальные поедают его завистливым взглядом. И тысячи, тысяч простых рабов. Ты прикажешь каждому из них «прыгни туда», — привиденька указала на невидимую воронку, куда уходила подземная река. И он радостно исполнит приказ. Ничего себе, Лилька, перспективки. Между прочим, и месяца не прошло, как в другом подземелье на тебя саму чуть не надели рабский ошейник. Теперь же ты сама станешь царицей на этой земле. А может, и владычицей морской по совместительству. Просыпайтесь, господин Лим. Давайте-ка для начала, для проверки, стукнитесь головой о камень. Слегка. Мне нужны здоровые рабы. А теперь прыгните в тот пруд и не возвращайтесь без рыбы в зубах. Быстро! Поиграть в такую игру было бы интересно. Но ведь это не игра. Такое владычество, как и рабство, оно навсегда. Затянет, не выплывешь. Неподалеку тревожно мяукнула тишина. А как она отнесется к тому, что ее друг станет чьим-то рабом? Ведь она свободная тварь или мне и к ней применить какую-нибудь магию владычества. Ну-ка, прыгни на меня без когтей. Мурлыкай и не уходи, пока мне не надоест». Бр. «Я жду ответа», — раздался нетерпеливый голос привиденьки. М «Да, не так давно отделалась от маньяка во плоти, а сейчас перед тобой маньяк призрачный. Говорим ему все, кроме нет. Это успеется». «Как я должна воспользоваться артефактом, в смысле, тобой?» «Очень просто», — ответила жертва любви минувших дней. «Коснуться меня и сказать, я согласна. Ты обретаешь силу, подчиняешь потомков гнусных мятежников, и когда месть завершена, даришь мне дар». «Какой?» — спросила я слегка холодея. Может быть, моя собеседница захочет воплотиться, искупавшись в крови детенышей всех пяти народов сразу, таких как Иги, например. Отпускаешь меня, тихо сказала привиденька. Жить, утратив плоть, это мучение. Я исчезну и, надеюсь, успею сказать тебе спасибо. Но ты не сможешь меня отпустить, не взяв перед этим мою силу. Уф! Ее планы не кровожадные, а вполне естественны — отомстить и раствориться. Да еще я буду рулить процессом и смогу остановить его, когда захочу. Но у меня есть привычка. Как у некоторых пациентов: не просто сесть в стоматологическое кресло, доктор, лечите, а еще и поспрашивать про карту лечения: что удалят, где высверлят, когда идти в следующий раз, если платное, сколько все стоит. С чего мы начнем нашу месть? — спросила я. «Чтобы очистить водоем, надо перекрыть воду», — сказала привиденька. «Ты должна закрыть проход в мир, из которого поступают чистокровки. Твой мир», — уточнила она. «Ух ты, угадала мою мечту. А погоди-ка». «А мне хватит силы побывать за дверью перед тем, как ее закрыть?» — поспешно спросила я. «Хитрая какая», — усмехнулась привиденька. Захочешь там остаться, да? Нет, так не сработает. Тот, кто один раз пересек границу мира под воздействием силы, уже не сможет вернуться обратно в своем теле. А гоблины тогда как шастуют? А они не шастают. Туда за добычей по жребию уходят смертники. Когда их миссия закончена, они либо выпивают яд, от которого тело рассыпается в прах, либо самые хитрозады избегают и приспосабливаются жить среди людей. Не с пустыми же карманами они туда прыгают. Я только вздохнула, а привиденька продолжила. И к тому же тело твое здесь, а проход аж в гоблинских горах. И вообще в твоём мире сила тебя очень скоро покинет. И ты останешься в нем царицей без короны, помнящей, кем могла стать, но не захотела. Ты там вообще будешь призраком, только бессильным. Тело-то, еще раз говорю, останется здесь. Кстати, чем тебе интересен тот прежний мир? Может, ты была в нем придворной дамой? Дочерью полководца? Женой самого знаменитого богача? Сказано было не без насмешки. Я вспомнила спектакль, вспомнила, что героиня — дочь какого-то могущественного мага. Тут тебе и школа злословия — и школа презрения, усугубленная тысячу лет призрачной жизни. «Мне нужно увидеть людей, которые для меня важны», — просто ответила я. «Если тебе это так нужно, ты сможешь их увидеть. Но запомни, самое лучшее, что ты можешь сделать для твоих дорогих людей, — закрыть переход». Всемогущество оказалось очень простым, даже скучным, к тому же бестелесным. Конечно, по-своему любопытно. Показалось, что от меня остались два летучих глаза. Эти глаза увидели каменную толщу. Но не стены пещеры, а стену, отделявшую этот мир от моего. Однако в стене было множество дверей, закрытых для гоблинов-поработителей, зато для меня открытых. Разумеется, я выбрала недавнюю дверь. И мгновение спустя оказалось в знакомом подвале, только без мебели, медицинских плакатов и прочих аксессуаров лжеклиники. Покинула гнусное помещение, на окне которого с внешней стороны висел плакат «Аренда» с номером телефона. Просто подумала, где мне надо быть, и одним прыжком очутилась в собственной квартире. В комнате горел свет. Моя дочка, мой котенок дома. Как я была бы рада обнять, прижаться к ней. Увы, мне дано только видеть и слышать.